Глава 53. Обратно в мрачный мир. На следующее утро, после великолепного сна в чистой постели под надёжной крышей в тихом доме, Рэд помог нам загрузить лодку дополнительным горючим и едой. Пока ещё светило солнце, но на горизонте собирались чёрные тучи. «Надвигается сильный шторм», — сказал брат, протягивая нам пару полиэтиленовых пончо. Мне показалось, что он бросил взгляд на один из складов рядом с причалом. «Спасибо». поблагодарила я, укладывая пончо в лодку, и повернулась к Дженни. Уверена в своём решении? «Ты могла бы остаться здесь, но, ну, знаешь, в этом времени». «Во-первых, если мой отец погибнет, — ответила девушка, — я не хочу, чтобы перед этим он считал меня пропавшей без вести. Если у меня получится, я хотела бы найти его, чтобы он знал, что я в безопасности, а затем встретить гамма-облако вместе. Раз уж намечается конец света, то хочется встретить его в компании тех, кого любишь». Она пожала плечами. А ещё я не прочь снова увидеть Мисте и врезать ей по роже. Мы сели в шлюпку. Семья Рэда, по-прежнему явно изнывающая от любопытства и смущения, наблюдала издалека. Брат протянул мне пистолет. Просто на случай, если столкнёшься там с кем-нибудь из самых отвратительных выживших. Извините, что я не могу дать оружие вам обеим. Это всё, чем я могу поделиться. Спасибо за заботу. Я засунула пистолет за пояс джинсов. Затем я посмотрела брату в глаза. Куда бы я сейчас ни направлялась, в какое бы место или время, скорее всего, я больше его не увижу. Он тоже это понимал. «Ты хорошо потрудился, рад произнесла я. «Я горжусь тобой. Горжусь тем, кем ты стал. Спасибо. Удача тут совсем. Возродите цивилизацию. Кто-то ведь должен этим заняться». «Мы постараемся», — сказал он. «А ты береги себя, Блу. Если вернёшься и найдёшь папу, «Скажи ему, что у меня всё в порядке». «Обязательно», — ответила я. Мы обнялись в последний раз, а потом я прыгнула в шлюпку, и вместе с Дженни мы поплыли прочь от Ньюпорта, оставив позади вооружённых жителей города и укреплённые мосты. Ред стоял на причале и махал нам рукой до тех пор, пока мы не скрылись за мысом. Наш обратный путь был медленным и трудным. Дождь начался вскоре после того, как мы покинули Ньюпорт, а через некоторое время он перерос в настоящую бурю. Нам пришлось укрыться в бухте и остаться там на ночь, так как волны в проливе стали слишком высокими. Дождь продолжался весь следующий день. Но ветер немного утих, так что мы смогли спуститься вниз по проливу. После почти целого дня пути на горизонте показались руины Нью-Йорка. В мрачном штормовом небе вырисовывалась неровная линия небоскрёбов, некоторые из которых были разрушены. Я пристально вглядывалась в них. Мы возвращались. До острова Райкерс нам удалось добраться как раз к ночи. Всё ещё лил сильный дождь, но на этот раз плохая погода обернулась для нас удачей. Ливень загнал необузданных обитателей тюрьмы внутрь помещений, и нам удалось пройти мимо острова незамеченными. Хотя на всякий случай мы снова выключили мотор и в тишине гребли вдоль всего берега Бронкса. Затем снова поднялся ветер, и налетела новая буря, ещё более сильная, чем вчера. Дождь, вспышки молний, раскаты грома, Яростные порывы урагана. Как только волны вокруг нас начали вздыматься от ветра, мы подвели нашу верную маленькую шлюпку к пирсу 107 на восточном берегу Манхэттена и выбрались на землю, решив оттуда пешком идти в сторону Сан-Рэма через верхний Иссайд. Когда мы добрались до центрального парка, ветер завывал на улицах города, как в ущелье, и со всех сторон хлестал дождь. Мы пересекли парк, и, наконец, показался мой дом — здание Сан-Рэма. Бросив последний взгляд друг на друга, мы с Дженни вошли внутрь.